Энтропия 1.0. Итак, дамы и господа, добро пожаловать на секретный съезд ФСБ в штаб-центре под землёй Кремля. Мы собрались здесь, чтобы предотвратить возможный террористический акт на космодроме Восток-1. Когда впервые за всю историю космонавтики отправится в путь космический корабль Энтропия 1.0 с целью исследования новой неизвестной аномалии между Сатурном и Юпитером. Как вы знаете, в этом участке образовалась белая дыра. Белая дыра отличается от чёрной тем, что её центр гравитационной силы можно опознать через спутники нового поколения. Так вот, Вы должны предугадать все возможные ходы такой террористической организации, как Слуги сакрального совета или СССС. Первая группа под командованием Тушканчика будет заниматься прослушкой всех каналов переговоров террористов в цифровом поле и нейтрализовывать кибератаки этой организации. Задача ясна первой группе. До да, Константин Сергеевич. Только уточняющий вопрос. Если нам удастся выявить источник нахождения организации, сразу же отдавать приказ на уничтожение. Ташканчик, извиняюсь, я не упомянул, что главу ССС и саму организацию не истреблять. Необходимо получить важные сведения, которыми владеет главный объект с кодовым именем Заря. Мне и его последователи нужны живыми. Поэтому вторая группа под командованием Турка будет располагаться в главном наблюдательном центре, где соберутся важные шишки из-за планетарного события. Одежда должна быть штатской. Установка понятна? Так точно. Когда покажут их рожи на экране? Хотелось бы героев оппозиции увидеть во всей красе. Турок, терпение. Ещё насмотришься на боевом посте. Третья группа под командованием Слепа Кто не в курсе, но имя Слеп принадлежит женщине, нашей амазонке. Будет охранять периметр космодрома по тем точкам, которые вы видите на экране. На улице прохладно, поэтому вам дадут специальную одежду. Придётся полежать в ямах. Понятно? Да, шеф. Четвёртая группа будет отдыхать? Усмехнулась Слеп. Само собой, попивать чай. Моя группа сделает временной скачок в вихрь после заключительных наступательных действий со стороны СССР. Итак, приступаем к работе завтра в 6 часов утра. Каждой группе будет предоставлено максимально возможное время. Это один час. Каждый час приблизит нас к победе или катастрофе. Все уяснили все? Так точно! Все хором сказали. И да. Фотографии выслали вам в вашу мозговую карту памяти. До встречи. Сессия окончена. Первый час. Язык ССС. Приступаем, придурки, к информационной войне. Подключайтесь к нейронной интернет-сети и сделайте из этих выродков мозговой плавленый фуршет. Уже шесть часов. Быстрее ленивые антилопы. Тушканчик, уже! Уже! Я вам не тушканчик, а вычислитель вселенной современной нейронной сети. Скоро открою свою церковь. Будете туда ходить, молиться моему образу и отдавать пожертвования, чтобы я избавил вас от страданий. Но не бывать тому, потому что моя первая заповедь страдать, значит просвещаться. Ну, что там у вас? Пока не обнаружено подозрительной активности. Может включить программу Зелёный свет. Пеший, любишь ты смотреть реалити-шоу? Я тоже. Активируйте. У нас проблема. Что ещё случилось? Кто-то взломал нашу ячейку. Вы издеваетесь? Вы лучшее хакерское подразделение в мире. Боюсь, уже не лучшее. Тогда уничтожьте этих имбецилов на нашем поле. Сыграем в Counter-Strike. Пеший, вперёд. Мы с Гагариным в обход. Безрукий, ожидая наших гостей на базе с винтовкой. Все всё поняли. Так, так точно. точно. Все отправились на позиции. Первый был уничтожен быстро выстрелом из Глока в голову, успев лишь произнести. Они знали. Тушканчика с Гагариным забросали гранатами и были разорваны на части от взрывов. А Безрукий даже не заметил, как ему перерезали горло. Миссия провалилась. Но штаб ещё не был в курсе событий. Начался второй час. Второй час большая ложь. Вы собрались в наблюдательном центре Востока-1 на знаменательном событии в истории человечества. Извините, господин президент. Парни, уберите его со сцены. Теперь будем говорить мы. А вы слышали обо мне под именем Заря? Не паникуйте, ваша охрана вам не поможет, так как мои помощники позаботились, чтобы вы слушали меня до конца прямого эфира на первом телеканале страны. Сначала я расскажу зрителям о том, что коррумпированная система не способна изменить ход истории. Все мы быстрым темпом движемся ко дну. Вам не хотят говорить правду. Весь этот спектакль большая ложь. Нет, никакой белой дыры. Её не существует. В природе возможны только чёрные дыры, и они светятся так же, как и белые дыры. Тогда для чего отправляют наш корабль на орбиту Земли? Уж точно не для того, чтобы исследовать новые горизонты. Я думаю, что вы узнаете об истинных причинах этого полёта от первого лица, так сказать, нашей нерушимой империи. Заря подал знак помощникам, чтобы они включили видеозапись выступления президента Лесничева со скрытого совещания в Кремле. У нас нет шансов на выживание на этой планете. Мы должны улететь. Пусть соберут лучших на планете и отправят их на корабль Энтропия 1.0. Пусть данный полезный груз будет заниматься колонизацией новых планет. А остальная, большая бесполезная часть населения обречена на вымирание. Выживают сильнейшие. Заря отдал команду выключить видеозапись и начал говорить. Итак, как вы понимаете, что большая часть населения является бесполезным грузом, и судьбу человечества решили за вас, дорогие телезрители. Пора вставать со своих диванов и отправляться на космодром Восток-1. чтобы показать им, кто здесь хозяева планеты. Так кто вы на самом деле? Вперёд, сыны земли, для свершения справедливости. Прямой эфир прерван, а Заря пошёл проведать главу второй группы. Ну что ж, турок, концерт окончен, и ваш план провалился. Ублюдок. Какая крыса у нашем ряду рассказала тебе о наших планах? У меня только один советчик это Бог. А кто тебе может помочь? Вот-вот. Никто. Вы одни, а со мной Бог. Кто может одолеть такую силу? Бред сумасшедшего. Тебе конец. Путь его Господний неисповедимый. Никто не знает свой конец, но я знаю, что скоро тебе придётся встретиться с ним ещё посмотрим заря сказал помощнику пристрели турка третий час неизвестная переменная тишина в траве в небе в звёздах и в наших мыслях тишина которая больше всего на свете говорит нам о смысле чем все слова за всю историю тишина которая тише молчания на похоронах. Тишина, которая прячется в сердце. Что ещё она может нам рассказать? Тишина может лишь поведать историю человека, который открыл неизвестную переменную. Эта переменная есть любовь. Ведь все поступки человека как-то связаны с этим чувством. Может, если мы откроем занавес тайны вселенной, Добро обнаружум в этом тайнике лишь одну вещь любовь. Но что это такое? Аномалия, как аномалия между Сатурном и Юпитером. Всё было бы идеально и понятно, если бы не было любви. Потому что всё рационально, кроме любви. Может, любовь это тоже тишина? Ведь любви не нужны слова, как и тишине. И вот я сижу в яме и слушаю тишину. А значит, я слышу любовь. Слеп, ты что застыла? Тебе звонят на экстренной частоте. Крабин, вижу. Слеп включила связь в ухе и начала слушать команду. Неизвестные объекты движутся к вам. Повторяю, неизвестные объекты движутся к вам. Шеф, я вас поняла. Как слышите? Связь оборвалась. Странно. Никаких объектов не вижу. Кравин смотрел в бинокль ночного видения на горизонт. Слеп. Может, он позвонил из будущего? Кравин, ещё рано. Они совершат временной скачок через полчаса. Может, это внеплановое решение? Мы знали бы уже об этом. Хм, тогда ждём. Через минуту на горизонте начали появляться россыпи разноцветных огней. Поэтому Слеп дала команду третьей группе готовиться к бою. Затем огни становились всё ярче, рассеивая тьму на земле. Как только неизвестные объекты были на расстоянии выстрела, то приборы и энергопушки перестали работать, и третью группу растоптали озверевшие от ярости люди. Слеп лишь смотрела стеклянными глазами на разрушившуюся тишину и истекала кровью, сказав: "Тишины Больше нет. Четвёртый час, и будет война. Четвёртая группа. Настал момент истины. Входим в вихрь и смотрим за действиями террористов. У нас 3 часа информации для обработки данных прошлых событий и перепрограммирования прошлого. Вперёд. Всё представлялось в замедленном действии. Каждый шаг словно череда меняющихся фотографий в фотоальбоме. Пом, что ты видишь? Я вижу, как группа тушканчиков вступает в нейронный кибербой с ССС. Однако их застали в расплох. Какая-то крыса из штаба произвела утечку информации о том, какие их коды входа в пространство убежища. Затем я наблюдаю, как Заря захватил наблюдательный центр и отдал приказ убить турка. Их люди уже состояли среди наших рядов. Кто-то их внедрил в нашу систему. Скоро мы узнаем, кто это был. Потом слеп погибает от бежавшей на неё толпы. Перед её смертью вы сообщаете ей о том, что на них движутся неизвестные объекты. После во всём мире узнают от вас, что наступили мировые революции во время вашего выступления на телевидении. И ещё вы говорите, что да здравствуют слуги сакрального света. Чёртова крыса, предатель. Ты всегда узнаёшь всё последним. И это будет последняя истина от меня. Константин Сергеевич представил колбу Пома и револьвер. У тебя ничего не выйдет. Ошибаешься, Пом. Как раз уже всё получилось. Больше никто, кроме тебя, не способен мне помешать осуществить великий план. В чём же он состоит? украсть у человечества последнюю возможность спастись от вымирания ты подумала о том, какой ценой это обойдётся остальные все погибнут улетает только молодая часть населения а старики не люди люди но они согласились на данную жертву ты называешь данную жертву свободным выбором именно так тогда почему вы не сказали им что они будут умирать И тогда почему произошло восстание? Вы манипулировали общественным мнением, а общественное мнение легко управляемо, если им дать ложную надежду. У вас всё равно нет времени на то, чтобы изменить ситуацию. Земля умирает. Время? Что такое время? Время стирает, запоминает, возводит и изменяет. Время способно вернуться к началу. Ты мог бы изменить прошлое, начав работу программы обратный отсчёт. Но сейчас она в моей власти. Поэтому кто владеет временем, тот управляет миром. Прощай, Пом. Это бред величия. Ну что ж, нажимай и поставь точку в этой истории. Почему ты улыбаешься? Глупец. Может, всё как раз идёт по плану? По какому ещё плану? Нажимай на кнопку, и ты всё поймёшь. Безумец. До да свершится великий план Света. Только безумцы способны спасти этот мир. Пятый час. Обратный отсчёт. Эх, пом. Ты проиграл. Свершилось. Постойте. Что я вижу? Я возвращаюсь к началу операции. Что за чертовщина? Нет, так не должно быть. Всё должно быть по-другому. В этом тоже должен быть смысл. Боже, почему ты оставил нас погибать? Где ты, когда ты так мне нужен? Нужно собраться с мыслями. Иначе через минуту прокрутки назад все узнают, кто я такой, и я попаду на электрический стул. Где я просчитался? Где я ошибся? Из-за своей гордыни я думал, что в мире нет меня умнее. Я думал, что способен спасти этот мир, но не смог. Как же мне поступить, как подобает истинно верующему человеку? Принять свой крест. Тогда смысл этой ошибки в том, что я думал, что иду по своей дороге, а на самом деле я шёл по чужому пути. Корабль энтропии 1.0 совершит выход в космос, а моя участь мне известна. Эпилог. Здравствуйте, господин президент. Вы просили о встрече? Да, пом. Сегодня 12 апреля 2101 год. День, когда мы знаем, что выживем, всё благодаря вашей продуманной операции. Вы будете награждены самой высокой наградой. Однако у меня к вам только один вопрос. Как помощник паука остался незамеченным кротом для паука? Настоящий паук плетёт привлекательную незаметную паутину для мухи, а муха не подозревает, что это паутина, это приманка. Вопрос в том, кто из нас был мухой, а кто пауком. Спасибо за разъяснение. А вы свободны? Служу России.